Глава 11. Руджера оказался ресторатором. Наглухо застёгнутая чёрная рубашка, жёлтый пиджак, белые штаны и мягкие замшевые макосины. Он говорил по телефону, оттопырив мизинец, время от времени поправляя чёлку. Закончив, подошёл к Полине. На лице появилась улыбка, по которой сложно было определить, рад он или просто вежлив. «Ты, Зора? Добрый день! Как же я рад тебя видеть!» Он поцеловал её в обе щёки, едва касаясь. «Пойдём, я покажу тебе свой ресторан и кухню». Через увитую жасмином веранду они зашли на кухню, где их лопотали две поварихи, девушка помладше чистила картошку. Руджера подошёл ближе, вдруг выхватил картофелину и бурно зажестикулировал. Повариха покачала головой и укоризненно посмотрела на девушку. «Ва-бене, ва-бене», — повторяла та. Руджера поправил чёлку, одёрнул пиджак, отдал картошку девушке, схватил салфетку и вытер руки. Смял её и протянул девушке. Она взяла салфетку и робко улыбнулась. "Пройдём за столик, Тезору", повернулся он к Полине. Они сели у окна. Руджера положил на колени тканевую, накрахмаленную салфетку. "А что случилось?" поинтересовалась Полина. Руджера поправил запонки на манжетах, подтянул рукава пиджака слегка вверх, поправил чёлку. Совсем не умеют чистить картошку. Срезают по сантиметру. Сколько раз говорю, тоньше надо, тоньше. К ним подошла официантка. «Это что такое?» Указал он на маленькую вазочку с цветами. «Э-э, цветы?» «Это я вижу, не слепой. Откуда они? Опять купили?» «Сколько раз?» — спросил. «Не покупайте, а собирайте. Что тут сложного?» Забежал перед работой в парк, собрал пучок и раскидал по вазам. «Так ведь это розы!» Где розы в парке найдёшь? Там только ромашки, промямлила официантка. А чем ромашки хуже? в его голосе проступили нотки раздражения. Так ведь вы сами сказали, что у нас высокая кухня, и всё, даже интерьер, каждая деталь должно быть на уровне. Руджера подёрнул плечами и махнул официантке. Ладно, оставь нас пока, я позову. Он раскрыл меню, на губах появилась та же улыбка, что в начале. Непонятное «Дорогая, можно я посоветую тебе что-нибудь?» Полина кивнула. «Так, посмотрим». Он надел очки в тонкой золотой оправе. «Можно спросить тебя, когда ты родился, в каком месяце?» Полина решила не терять зря времени. Руджера нервно дёрнул головой и поправил запонки. «А зачем тебе?» «Второго сентября». «Девы — это диагноз. Конечно, надо проверить точное время рождения, но надеяться особо не на что». Им принесли характерный для кухни Лукки суп Джермудже. Как объяснил Руджера, этот суп готовят исключительно весной из сезонных овощей: артишоков, горошка и спаржи. Обычно в суп добавляют мясо, но я люблю вегетарианскую версию. Рецепт суп Джермудже без мяса. Вам понадобится: Свежая фасоль в стручках 150 г, свежий зеленый горошек в стручках 150 г, столько же спаржи, артишоки 2 штуки, белый лук с зелеными перьями 3 штуки, оливковое масло первого отжима, крупная морская соль, вода для бульона 1,5 л. Фасоль и горох промыть, обсушить, очистить от стручков и стручки не выбрасывать. Спаржу промыть, срезать нижнюю твёрдую часть, приготовить бульон из стручков гороха, фасоли и спаржи. Дать покипеть полчаса, затем пройтись блендером, превратив всё в кашицу, отфильтровать бульон, чтобы удалить все волокна, присутствующие в стручках, и держать в тепле, слегка посолив и добавив немного воды, если он кажется слишком густым. Нарезать очень мелко лук и его зелёную часть Обжарить в масле в сотейнике, затем добавить артишоки, предварительно очищенные и нарезанные не слишком большими кусочками. Минут через 10 добавить немного бульона, а через 5 минут также бобы и очищенный горох. Залить овощи бульоном и ещё через 5 минут добавить нежную часть спаржи, которую предварительно нарезать небольшими кусочками. Готовить ещё 10 минут, добавляя при необходимости бульон, но всегда оставляя суп достаточно густым. добавить верхушки спаржи, посолить и готовить ещё 3-5 минут, прежде чем выключить. Вы можете подавать суп с гренками, вместо гренок можете использовать немного чёрствой хлеб или просто сбрызнуть суп оливковым маслом. Руджера бесконечно болтал. Да эти мужчины наговорится, звучали слова коуча в голове Полины. Он рассказывал о ресторане и о том, как не просто делать бизнес в Италии. Тут Полина вспомнила чек-лист от коуча. Она достала телефон и подсмотрела. Скажи, Руджера, а чего ты ожидаешь от женщины? Он перестал жевать, вытер руки салфеткой, поправил запонки. Похоже, у него тик, пронеслось у Полины в голове. Хм, странный вопрос. А что можно ожидать от женщин? Да ничего хорошего, и он дико загоготал. Только не обижайся, ладно? Да нет, всё нормально. Можно ещё вопрос? Роджера опять поправил чёлку, запынки, одёрнул пиджак. Я прямо чувствую себя самым важным человеком в мире. Так и есть, Полина очаровательно улыбнулась. Скажи, чем больше всего ты гордишься в жизни? Роджера отправил ложку супа в рот, дожевал, затем огляделся по сторонам, взял в руки телефон и прищурился. Есть кое-что, а никому не расскажешь? Полина показала жестом, что будет нема как рыба. Он нашёл что-то в телефоне и протянул ей. Вот, целый огород марихуаны на балконе, и никто не догадывается. Хочешь, пойдём ко мне и курнём после обеда? Нет, спасибо, я не практикую, вежливо улыбнулась Полина. А у тебя бессонница? С чего ты взяла? А, ну да. Я он перевёл глаза на фотографию огорода. Да, бессонница. Вот уже несколько лет подряд. Если не покурю, не могу заснуть. Руджера, хочешь, я посмотрю, в чём у тебя проблема? Я астролог. Он хмыльнул. И что же ты можешь сказать мне, почему я не сплю по ночам? Ещё как могу. Могу даже сказать, от чего ты такой щепетильный по части картошки и цветочков, прищурилась Полина. И от чего я близок к разорению? шипнул он, оглядываясь по сторонам. Конечно, могу, если дашь мне точную дату своего рождения, прошептала Полина в ответ и достала блокнот. Минуточку. Руджера взял телефон и куда-то позвонил, оттопырив мизинец. Мама, ты помнишь, когда я родился? Точное время, часы, минуты. Нет, это не для налоговой, причём тут она? Нет, потом расскажу. Я сказал потом, повысил он голос. Достал из внутреннего кармана золотую ручку и черкнул в блокноте у Полины. Вот точное время. А сколько я тебе должен за этот, э, как его, гороскоп? проmurлыкала Полина. Несколько, не волнуйся, я сделаю это в том числе для себя. Они закончили обед и договорились встретиться завтра. До поздней ночи Полина в Tinder засыпали комплиментами и глупыми сообщениями, но она игнорировала большую их часть. К тому же, вечер заняла проверка гороскопа Руджера на совместимость. "Ну что же", произнесла Полина строго, встретившись с реставратором на кофе следующим утром. "Сначала задам тебе вопрос. Почему ты решил заняться рестораном?" Руджер опровил запонки, кашлянул. Это семейный бизнес. А тебе нравится его вести? Руджера поёрзал на стуле. Да нормально мне, он тоскливо посмотрел в окно. Мне кажется, тебе это не в удовольствие. По крайней мере, твоя натальная карта говорит, что будет лучше, если ты свяжешь жизнь с творчеством и передвижениями. Руджера открыл было рот, но потом нахмурился, потёр щёку рукой, провёл по волосам. Его лицо покраснело. Он оглянулся по сторонам и шепнул: «Если честно, мне этот ресторан вот здесь сидит». И он показал на горло. Полина улыбнулась. «Неудивительно, с твоей-то капризной луной и гурманкой Венерой в первом доме». «А что с ним, с моим первым домом?» Испуганно округлил глаза Руджера. «Да нет, не с домом в буквальном смысле. Это такое астрологическое понятие. Добавь в свою жизнь немного игры, и всё будет хорошо». «Хм...» Руджера задумался. «А игра за диджейским пультом подходит?» «Вполне». Руджеро изумлённо посмотрел на Полину. «Как забавно! Представляешь, я давно мечтал ездить по миру и организовывать крутые вечеринки!» Полина улыбнулась. «Ну вот видишь, добавь в свою жизнь побольше творчества, и всё наладится!» «И ещё...» Полина отпила глоток воды. «Мы совершенно друг к другу не подходим. Предлагаю дружбу!» Руджеро тяжело вздохнул. «Если честно, Полина, ты слишком для меня хороша!» «Я такой шикарной женщины не заслуживаю. Я вообще удивился, что ты согласилась пойти со мной на свидание». «Это был эксперимент», — улыбнулась Полина. Руджеро опять поправил запонки. «Ты нашла ещё кого-то в Тиндере?» Полина засмеялась. «Я его удалила. Это совершенно не мой формат. Зато, видишь, благодаря ему мы познакомились, и я могу тебе чем-то помочь. Можно к тебе ещё обращаться? Я заплачу, ты не подумай». «Конечно, можно. Мне пора, дорогая». Роджер поднялся и застегнул пиджак. Через неделю я организую музыкальный концерт на одной шикарной вилле за городом. Ты приглашена. Позже напишу адрес. И спасибо за помощь.